Глава двадцать восьмая. Привыкший ко всему, Белл от удивления разинул рот. «Черт побери! Так солдат, который перехватил письмо, а потом доставил Веллингтону твой брат?» Следующие несколько минут он пытался осмыслить полученную информацию. Итак, Мариана тоже шпионка, а он был настолько очарован ею, что не заметил явных признаков прямо у себя под носом. Ему начальник, генерал Гримальди, любил такие эксперименты. Чтобы проверить, помещал двух оперативников в одно место, а потом объединял их усилия. Беллингему никогда бы и в голову не пришло, что Гримальди использует этот приём и с ним, и уж тем более, что вторым агентом будет женщина. В принципе, всё было очевидно, но Белл ничего не хотел замечать, влюблённый идиот. Что касается брата Марианны, он был ранен после того, как перехватил письмо предателя у французов но успел его передать и умер на руках у Веллингтона. Посмертно Фредерик Элсворд был награжден медалью за отвагу. Беллу и в голову не могло прийти, что брат Марианны и этот герой — одно и то же лицо. Да, это правда. Как только узнала, что Фредерик погиб, я решила отыскать его убийцу. «А как тебя свела судьба с Гримальди?» — спросил Белл. Марианна, скрестив руки на груди, подошла к окну. «Я отправилась в Лондон» чтобы отыскать тех, кто знал о планах британской армии на сражение при Видосое, и выяснила, что таковых трое: Канингем, Хайтуэр и Копперпот, продолжил Белл. Совершенно верно. Леди Кортни, у которой я жила после смерти родителей, с нам делами меня рекомендациями, но то, что именно в этот момент Копперпотам потребовалась горничная чистой везение. Я нашла объявление в газете Но ты не ответила, как познакомилась с Гримальди, жёстко заметил Бел. Марианна кивнула. Генерал нашёл меня сам. Ну, разумеется, Бел упёр руки в бока и тихо выругался. Гримальди мастер на подобные штучки. До него дошли слухи, что я задаю слишком много вопросов о Тайном совете, и он решил узнать, чем вызван мой интерес. Мы встретились в парке, неподалёку от городского дома Коперпотов. Он знал, кто ты. Спросил Белл, заранее зная ответ. Марьяна кивнула. "Да, знал, что я сестра того самого солдата. Когда я сказала, что не намерена прекращать поиски его убийцы, он предложил мне присоединиться к его агентам, а не заниматься самодеятельностью, поскольку это небезопасно". У Белла не было повода ей не верить. Именно так завлекал новичков в свою сеть Гримальди. Он всегда появлялся в нужный момент и убеждал работать на него. Да почему этот чёртов кукловод на сей раз оставил в неведении его? Непонятно. Ты до сегодняшнего дня не знала, что я работаю на Гримальди, спросил Бэл и прищурившись уставился на Марианну, стараясь определить, лжёт или нет. Нет, пока не получила это письмо. Марианна сказала правду. Её ответ прозвучал безразлично, без каких-либо эмоций, словно она ощущала полную опустошённость. Сам Бэл чувствовал себя так же. Он отошёл в другой конец комнаты, почесал затылок и спросил: "Прости, если тебе не понравился мой вопрос, но, по-моему, ты говорила, что у тебя есть старший брат. Почему не он ищет убийцу Фредерика?" Марианна поджала губы и нахмурилась. "Неплохой способ узнать, какого чёрта я, женщина, ввязалась в это дело. Но ответ прост. Узнав о гибели Фредерика, я в ту же минуту поклялась отомстить. Это решение пришло спонтанно." Ведь мужчина вряд ли годами вынашивает план вместе, так почему бы женщине не поступить так же? Ну, а кроме того, мой старший брат был схвачен французами. Бэлт чертыхнулся себе под нос. Извини. Конечно, ты имеешь право мстить убийце. Просто всё это явилось для меня полной неожиданностью, а я отерпеть не могу такие сюрпризы. Я, к твоему сведению, тоже, извительно заметила Марианна. Кстати о неожиданностях, «Ты вообще намеревался мне сказать, что ты маркиз?» Белл резко развернулся, и их взгляды встретились. «Кто тебе сказал?» Белл в недоумении еще раз просмотрел письмо, которое все еще держал в руках. «Здесь об этом не упоминается». «Я сама догадалась», — вздохнула Марианна. Белл с досадой сильно прикусил себе щеку. «Это же надо. Над ним взяли верх, и не кто-нибудь, а женщина. И не просто женщина, а та...» к которой он успел как мальчишка привязаться. Вопрос, который буквально вертелся у него на языке, ходила ли в её планы спать с ним, он не стал задавать. Возможно, она пошла на это, чтобы сблизиться с ним, узнать о нём побольше. Бэл абсолютно точно знал, что в этих отношениях был откровенен, ни на мгновение не притворялся. Бэл потёр переносицу. «Может, скажешь, как догадалась? Я где-то прокололся, поверь, это важно». Не беспокойся, сказала Марианна, явно догадавшись, что его тревожит. Я уверена, что больше об этом не знает ни одна живая душа. После того, как ты назвал своё имя, я случайно услышала, как леди Коперпот и Вильгельмина говорили о лорде Белингиме и упомянули, что лорд Клейтон называл его Бэл. Вот головоломка и сложилась. Проклятье, вот это прокол. Не следовало называть тебе моё настоящее имя. «Ну, а теперь, когда всё открылось, чего уж об этом говорить? Ну, а что касается меня, имя-то знаешь, а фамилия, как у брата, Элсворд. Нотли — девичья фамилия моей матери». Белл бросил письмо на стол и повернулся к окну. «Полагаю, мы оба должны были сказать друг другу больше до того, как оказались в одной постели. Лично я ни о чём не жалею», — заявила Марианна. «Речь не о сожалениях. Я тебя понимаю и тоже считаю, что всё это нужно прекратить, поскольку теперь мы знаем, что оба работаем на генерала Гримальди. Марианна отвела глаза и тихо добавила: "И теперь, когда я знаю, что ты маркиз, согласен ни к чему всё усложнять", ляпнул Бэл и тут же пожалел об этом. Ему хотелось узнать, почему она две последние ночи не приходила к нему, но он подозревал, что ответ ему известен. Кто он и кто она? «Совершенно верно», — кивнула Марианна. «Рады, что мы пришли к согласию, тем более, что мы оба получили приказ работать вместе у Коперпотов, где всё будет на виду». «Да», — кивнул Белл. «Известно, что эта троица что-то затевает, и, думаю, Гримальди нужно знать, что именно». «Значит, в тот день ты действительно подслушивал?» — усмехнулась Марианна. «Виноват. Но ведь и ты не просто мимо проходила», — заметил Белл пыюсь, тоже хотела подслушать. Она подмигнула ему. Бэл покачал головой, но не выдержал и рассмеялся. Эти двое, Примальди и Марианна, его обвели вокруг пальца. А как ты намерен сохранить место коммерденера у лорда Коперпата? уже серьёзно спросила Марианна. Там же Бротон. Об этом можно не беспокоиться, отмахнулся Бэл. Я знаю отличный способ. Конечно же, деньги С их помощью можно решить любую проблему. Уверяю тебя, это самый простой путь. Он помолчал, всё ещё не в силах до конца осознать весьма неожиданный поворот событий. Итак, в обозримом будущем нам предстоит работать над общей задачей найти предателя. Да. Но наши иные отношения закончены. Ты сам с этим согласился. Она сглотнула. Бэл покосился на неё. У меня есть выбор. «Нет, тогда, конечно». Марианна протянула ему руку. «Партнеры?» «Партнеры». Белл крепко пожал ей руку. «Впервые в жизни он будет работать не в одиночку. Да поможет ему Бог».